Мемуары марк Графини Наш переезд был сопряжен со всеми неудобствами, связанными со способом передвижения. Мы ехали в экипажах. Наконец, на девятый день, расстояние от Потсдама до Байройта, 326 километров, то есть в день проезжали 36 километров, мы достигли Марк-графства В Гофе, имеется в виду Хоф, город в Германии, В земле Бавария, в первом городе на территории Марграфства, нас приветствовали троекратным залпом из орудий. Все жители города вышли нам навстречу. Я поехала во дворец. При входе в него у лестницы собрались представители высшей имперской знати. Меня заранее предупредили, что я должна быть приветливой со всеми этими людьми. Ведь известно, что имперское дворянство наделено большими привилегиями. По элику, возможно, считает себя зависимым непосредственно от императора и старается подражать мелким князькам. Но все эти привилегии, которыми император их осыпал, были очень незначительны и пожалованы лишь с целью унизить имперских князей, то есть курфюрстов, а потому они служили только поводами к беспрестранным столкновениям, так на протяжении столетий Германия не только была разорвана на сотни княжеств, но и, как мы видим, отношения между дворянством и правителями этих мини-государств, а также друг с другом, также оставляли желать лучшего. Дворянство Франконии порвало со соседних округов, и та не признавала его имперским. Марк-графы воспользовались этими раздорами, чтобы урезать привилегии дворянства. Ныне правящий маркграф не удовлетворившись этим, задумал незадолго до моего замужества лишить его тех немногих привилегий, которые оставались за ним. Тогда знать составила заговор и произвела смуты, которые могли иметь очень печальные последствия. С большим трудом удалось прекратить беспорядки, и Марк -графу пришлось отказаться от своего замысла. Мой гофмаршал фон Фойд дал мне понять, что следовало расположить этих людей на свою сторону и использовать их в своих интересах, но что этого можно достигнуть лишь путем добра. Мне говорили, что все они знатные и богаты, и я полагала, что их вид будет соответствовать их положению. Но как я ошибалась, позвольте мне хоть несколько обрисовать их. Их было всего около тридцати человек, пришедших приветствовать меня. И у всех были такие лица, что могли бы навести страх на малых детей. И чтобы еще более украсить своей физиономии, они подрезали волосы наподобие париков. В волосах незапамятных времен вводились вши, которые вели свою генеалогию с того же времени, с какого вели свой род и они сами. При зрении Вильгельмина понятно, при прусском дворе ничего подобного не наблюдалось, Король Фридрих Вильгельм I вел настоящую войну за гигиену, чистоту и опрятность, причем очень преуспел в этом начинании. На этих людях были платья, которые также свидетельствовали о древности их рода и, несомненно, достались им от предков. Несомненно, они надели свои праздничные придворные костюмы но выложенные на них галуны были до того черны и истерты, что едва-едва можно было догадаться, что они когда-то были позолочены. Но им видно казалось, что даже в этих ветхих рубищах они внушают не менее уважения, чем сам император, облаченный в мантию Карла Великого. Карл Великий умер в IX веке. Чтобы закончить список всех их прелестей, Нужно не забыть сказать, что у большинства из них лица были покрыты коростой. При встрече с ними я едва-едва могла удержаться от смеха. Их умение держаться в обществе удивительно гармонировало с их физиономиями и костюмами. По тому и другому их можно было легко принять за простых мужиков. Байроидская знать в то время отличалась своей приверженностью к немецкому языку. Я попробовала заговорить с ними по-немецки, но они не понимали, что я говорю, а их ответ показался мне каким-то еврейским жаргоном, так как говор в остальной Германии не похож на бранденбургское наречие. Духовенство также удостоило меня своим посещением. Это были звери, но другого рода. Их шеи украшали брыжи, похожие на корзинки с бельем. Они очень медленно выговаривали свои приветствия, стремясь, чтобы я их поняла, и наговорили столько самой уморительной чепухи, сколько не было сказано с тех пор, как свет стоит. Мне опять пришлось сделать усилия, чтобы подавить смех. Наконец я отделалась от этих безжалостных ораторов, и все уселись за стол. Я пробовала затронуть много тем, чтобы вызвать на разговор сидящих вокруг меня скотов. Но все было напрасно. Тогда я заговорил о хозяйстве. При одном звуке этого слова их мозг заработал, и тут-то их языки развязались. Немедленно я получила самые точные сведения об их стадах и дворах. Завязался даже очень горячий интересный спор насчет того, где жирнее валы в гористой или низменной части марграфства. Несколько умных голов из этой банды не соглашались с другими, Я не проронила во все время ни одного слова. Посреди обеда меня предупредили, что настал момент выпить из специального бокала за здоровье Марк Графа. Этот бокал был так велик, что в нем могла свободно уместиться моя голова, и при этом он был так тяжел, что я рисковала уронить его. Потом гофмаршал выпил за мое здоровье. За столом сидело около 40 человек. И я боялась, что от непрерывных поклонов Который я должна была всякому отвесить, я вывихну себе бок. Наконец, все это наскучило мне, я поднялась и ушла к себе. На следующий день мне заявили, что ввиду воскресенья я должна остаться в Гофе и присутствовать в церкви на проповеди. Но подобные проповеди, по правде сказать, я никогда не слыхала. Священник стал перечислять все браки, заключенные начиная с Адама и Ноя. Он не преминул рассказать. Все, даже самые малейшие подробности. Так что мужчины смеялись, а дамы краснели до кончиков ногтей. Обед походил на вчерашний. После него меня посетили все живущие по соседству дамы. Пресвятой Боже, что это были за дамы? Уродливые, как и их мужья. Все с волосяными наколками, украшенными ленточками пятидесяти разных сортов. Одним словом, они были разряжены, как шутихи. Некоторые из них бывали при дворе, и поистине было комично видеть, с какой важностью они себя держали. Другие всячески старались им во всем подражать. Право, я в жизни не видел ничего более смешного, чем тот высокомерный взгляд, с которым они меня оглядывали. Я провела целый день в этом Ноевом ковчеге и поехал на следующий день в местечко, расположенное в трех верстах от Гофа. куда выехал мне навстречу старый Марк Граф. Он принял меня в убогой харчевне, где я должна была переночевать. Был очень внимателен ко мне и всячески осыпал как меня, так и своего сына дружескими проявлениями. Вечером после ужина он повел меня в мою спальню и занимал меня, не присев ни на минуту в течение двух часов, разговором о телемахе, Мне трудно судить, о чем здесь идет речь, об одном из главных персонажей Одиссеи или о католическом святом и о римской истории по Амелот до Хасауй. Но так как этот милейший государь не отличался особым красноречием, то все, что он не говорил, скорее походило на проповедь, которую хорошо прослушать на сон грядущий. Мне сделалось дурно, если он не поспешил бы позвать слуг я бы грохнулась о пол. Прошло целых три часа, пока я вновь пришла в себя. Все уговаривали меня, чтобы я осталась еще хоть на день в этой грязной харчевне, но я настояла на том, чтобы скорее уехать в Байроид, лежащий не более как в трех верстах отсюда. Марк Граф отправился туда раньше меня, а я поехала после обеда и прибыла в Байроид вечером в шесть часов 22 января, 1732 года. «Может быть, кому-нибудь любопытно знать, каков был мой въезд в город?» На расстоянии четверти часа езды от меня меня встретил с приветственной речью генеральный судья Байройта фон Добенек. Это был человек высокого роста, словно сделанный из одного куска. Если бы я не знала о том, что он происходит из очень знатного рода, я приняла бы его за немецкого артиста, Благодаря его манере декламировать, а не просто говорить. При троекратном пушечном залпе мы въехали в город. Шествие открывала моя карета, запряженная шестью жалкими почтовыми лошадьми. За ней следовали мои придворные дамы. Потом мой обер-камергер. За ним две кареты со слугами, а шесть или семь повозок с багажом завершали все шествие. Я полагаю, что ни одна повелительница не удостоилась подобной встречи, какая выпала на мою долю, но со мной всегда должно было случаться что-нибудь из ряда вон выходящее, даже и в самых мелочах. Все это огорчило меня, но я никому не показала и вида. марграф с обеими дочерями и со всем двором встретил меня внизу у лестницы и повел меня тотчас же в мои комнаты. Они были так великолепны, что я не примену немедленно же описать их. Огромная грязная аванзала вела в большую комнату со старомодным, но все же великолепно расписанным потолком. Обои когда-то, наверное, были красивы. Теперь же необходимо было призвать на помощь микроскоп, чтобы разглядеть нарисованные на них узоры. Так сильно они выцвели. Пристально вглядываясь, я все же наконец разобрала, что когда-то тут была изображена история Моисея и Аарона. Все фигуры были нарисованы в человеческий рост, и их выцветшие лица походили на привидения. Из этой комнаты я попала в кабинет, стены которого были покрыты парчой. Ее цвета я так никогда и не разгадала. Рядом была еще одна комната, Зеленая шелковая обивка на ее стенах была кое-где продырявлена или, правильнее сказать, была изодрана в клочья, так что отовсюду виднелось белое полотно, и вид обивки пленял взор. Наконец мы попали в мою спальню. Она также была обита зеленым бархатом, местами скупо позолоченным. Вся обивка оказалась настолько ветхой, что две недели спустя у постели не стало бы более занавесок. Стоило только к ней прикоснуться, как тотчас же отпадали куски. При виде всего этого я словно окаменела. Подобного великолепия я никогда еще не видела и не могла даже предположить, что мне когда-либо придется увидеть. Как только мы вошли в эту роскошно убранную комнату, Марграф велел подать мне кресло. Мы уселись и повели милейший диалог, причем, конечно, не обошлось без телемаха и амелота. Это длилось не более часа, но мне показалось, что прошел целый век. Потом мне представили всех придворных, а также и живущих в то время в Байройте иностранцев. Здесь я прерву на время нить моего рассказа и опишу сначала Марк -графа и его двор, каким он был в то время. Марк Графу было 45 лет. Он был среднего роста, и лицо его принадлежало к числу тех, которые и некрасивы, но и не и которые ничего не выражают и вместе с тем ничего не обещают. Одно лишь можно сказать, внимательно взглянув на него, что его глаза носили печать какой-то фальши. Он был чрезвычайный худ, его ноги были кривы, а что касается грации, то она там и не ночевала, но он все же старался придать себе грациозный вид. Он был ограниченный человек. Разговоры, которые он вел, были скучны до невероятности. Его обращение было всегда вежливо, но лишено обаяния. Он был одержим самолюбием, не говорил ни о чем, кроме как о своей справедливости и о своем умении хорошо управлять страной. По елику возможно, было, он старался проявлять твердость характера, которая у него в большинстве случаев походила скорее на слабость. У него не было никаких талантов для управления страной. Он был коварен, недоверчив и завистлив. Телемах и Амелот затемнили совсем его разум, ибо он не мог говорить ни о чем другом. Нужно добавить еще, что он в погоне за призрачной славой, с одной стороны, совершал такие поступки, из которых не мог извлечь для себя никакой выгоды, с другой же стороны, делал просто низости. Не будучи ни скупым, ни щедрым, он не оказал бы никому материальной помощи. если бы ему кто-нибудь не напомнил, что он должен это сделать. Несмотря на то, что он не был умен, он все же был очень проницателен и знал всех живущих во дворце до самых тайников их души. Он считал себя хорошим физиономистом и уверял, что может разгадать характер людей по чертам их лица. Он содержал целый штат шпионов, и эти негодяи причинили немало вреда. Я это, к сожалению, испытала на себе благодаря пущенной ими клевете. Принцесса Шарлотта, старшая дочь марграфа, могла по праву считаться красавицей. У нее были большие, широко раскрытые глаза, орлиный, очень красивый по форме нос и маленький рот. Она была великолепно сложена, но, к сожалению, невероятно глупа. Ее воспитательница напрасно старалась сделать из нее что-нибудь путное. Все ее труды были напрасны, и всякий, кто пытался вступить с бедняжкой в разговор, легко замечал, что у нее в голове не все в порядке. Вторая принцесса, Вильгельмина, была высокоростом, но некрасива. Цвет ее лица был противного молочно-белого оттенка, а его черты были малопривлекательные. Ее ум вознаграждал за все. Она была очень умна. но при этом коварно, кокетливо, завистлива и интриганка. Она была любимицей отца и до моего приезда властвовала над ним безраздельно. Мадам фон Гравенрейтер, гофмейстерша обеих принцесс и их единственная собеседница, была добродушна, как простая баба. Барон фон Штейн, первый министр, происходил из очень знатного рода. Его внешний вид свидетельствовал о том, что он привык вращаться в высшем свете. Он был честный малый, но в умственном отношении это был недалекий человек. У него на все готов был лишь один ответ – да. Барон фон Фойд, второй министр, вице-премьер и мой обер-коммергер, мог быть всюду принятым, как человек родовитый. Он много раз объездил всю Европу, его ум получил хорошую шлифовку. Он был приятный собеседник и при этом очень красноречив. Но все-таки это был невыносимый человек благодаря высокомерному, решительному характеру. У него было сильно развито властолюбие, при этом он не имел никакой выдержки. Мы прозвали его в шутку «отцом всяких препятствий», ибо они ему всюду мерещились. Фон Фишер, тоже один из министров, происходил из мещан и лишь постепенно достиг высших чинов. Он так умел поставить себя, что с ним считались, как с человеком высшего круга. Он был интриган и старался, что, впрочем, ему плохо удавалось, разыгрывать знатного барина. Это был сквернейший человек, беспорядочный, злой и честолюбивый. Он перенес на меня давнишнюю ненависть, которую он питал к фон Фойту, так как последний благосклонно отнесся к моему браку с наследным принцем. то фон Фишер опасался, что во мне барон найдет опору. Обершталмейстер фон Корф, происходивший из родовитой курлянской семьи, мог бы считаться величайшим остолопом нашего века, но был убежден, что он умнейший человек. Он был интриган, наушник и крестолюбец. Обер Егермейстер фон Глейхен был славный человек, но малоинтересный, и ему в его положении подошли бы рога Актеона. Он носил их скромностью, ибо уже дал согласие развестись с женой для того, чтобы та могла выйти замуж за своего любовника. Полковник фон Рейценстейн был большой интриган. Никогда и не знал от человека, общество которого было столь малоприятно, как его. Он был упрям, зол, невероятнейший пьяница и грубый человек. Егермейстер и камергер фон Витенгов. Походил во всем на него, но был более гибок по натуре и веселый малый. Его злой язык осуждал всех без пощады, как принца, так и нищего. Остальных придворных я обойду молчанием. Мне хотелось упомянуть лишь тех, которые так или иначе связаны с моими воспоминаниями. Все они, за исключением барона фон Фойта, были несносейшими людьми. С ними ни о чем нельзя было говорить, разве об экономии и о лошадях. Они ни в коем случае не могли быть причислены хорошему обществу, так как их главная страсть заключалась в том, что они пьянствовали с утра до вечера. Вообразите, как все это меня мало могло интересовать. Ужин был очень скуден, почти нечего было есть. Большинство из кушаний было приправлено уксусом, крупным изюмом и луком, Мы справились лишь с половиной блюд, как вдруг мне стало дурно, и я должна была уйти из-за стола. Во дворце никто обо мне не позаботился, мои комнаты оказались неотопленными, окна в них были разбиты, и было нестерпимо холодно. Я чуть не умерла ночью. В моей голове рождались самые печальные мысли насчет моего нового положения. Наследного принца я страстно полюбила, но я попала в совсем чуждый мне мир. Среди людей похоже скорее на мужиков, нежели на придворных. Всюду царила бедность. Я напрасно искала серебряных вещей, которые были мне обещаны. Я нигде не нашла и намека на них. Мне ничего не оставалось, как скрыть свое горе под притворной улыбкой. На следующий день у меня состоялся прием. Все здешние дамы оказались малопривлекательными и скучными. Баронесса фон Штейн не хотела уступить первенство моей гофмейстерши. Меня это возмутило, я пожаловалась Марграфу, который обещал мне образумить ее, но ему нисколько не удалось отучить ее от ее притязаний. При его жизни она старательно избегала в дни торжественных приемов встречи с мадемуазель Зонсфельд. Такие приемы часто устраивались в то время, и я намерен описать один из тех, который был дан в мою честь. В назначенный день, в три различные момента, а именно в одиннадцать, в половине двенадцатого и, наконец, в полдень, даны были сигналы трубными звуками и барабанным боем. Когда во второй раз погремела вся эта музыка, наследный принц со всем двором направился к Марграфу, а обе принцессы пришли ко мне. Вскоре сюда пришел и сам Марграф совсем двором. Все были в полном параде. Обергов маршал с жезлом в руках объявил, что обед подан. «Марграф предложил мне руку и повел меня в столовую. Она была обита таким же поблёгшим плисом, как и мой кабинет, и никак нельзя было догадаться, каков был его первоначальный цвет. На возвышение под балдахином был поставлен стол, накрытый на двадцать приборов. Вокруг него был поставлен караул. я заняла место за почетным концом стола вся местная знать и придворные чины за исключением министров все время пока обносили первое блюдо стояли вокруг стола. мне дали понять что желательно чтоб и мои придворные дамы не сели за стол, но я не согласилась на это за моим столом села моя гофмейстерша а также все послы министры и тайные советники. Я выпил из большого бокала за здоровье Марграфа. Тост за весь Бранденбургский дом сопровождался трубными звуками и барабанным боем, а также пушечными залпами. Все это утомительное сборище длилось три часа и продолжалось бы еще дальше, если б мне не стало вдруг дурно. Мое состояние внушало всем сострадание». Я была страшно слаба, меня не переставало тошнить при одном виде еды, даже от простого хлеба. Из ложного стыда я старалась скрыть свою беременность, но скоро я не в состоянии была уже пересилить свои страдания. Мое здоровье таяло на глазах у всех, и с каждым днем я становилась все слабей и слабей. В мою честь устроили еще несколько празднеств, но мне не пришлось наслаждаться ими. так как у меня хватило сил появиться на них не более чем на четверть часа. Наконец я попросила Марграфа разрешить мне не покидать своей комнаты и не появляться даже за обедом. Со мной осталась моя гофмейстерша, и ей подавали обед и ужин так, чтобы я не видела, ибо старались избавить меня от того неприятного чувства, которое я испытывала при одном виде еды. Я хотела, но тщетно оградить себя от утомительных посещений марграфа, который целый день торчал у меня, занимая меня скучнейшей моралью из Телемаха и Амилота. Ведь в сущности говоря, его целью было наблюдать за тем, что делает его сын и я. Ему объяснили, что, стараясь скрыть свое состояние, я лишь увеличиваю свои страдания и что грозят преждевременные роды. Принцесса Вильгельмина, сестра моего мужа, старалась поддерживать со мной добрые отношения, так как рассчитывала при моем посредстве выйти замуж за Фридриха, моего брата. Но когда была объявлена помолвка Фридриха с принцессой Брауншвейгской, она возненавидела меня, считая, что это было результатом моей интриги. Она вооружила против меня Марграфа, он из-под старался доставить мне всевозможные неприятности, но на людях он неизменно притворялся и разыгрывал роль нежного и почтительного свекра. Но этой принцессе мало было посеять раздор между ее отцом и мною. Она еще хотела привязать крепче к себе своего брата. Мой муж не получил ведь хорошего образования. Он не любил серьезных занятий и в этом отношении разделял вкусы своей сестры. Они по целым дням гуляли вместе. Бегали по лесу, то ехали на охоту, то играли в разные игры, словно дети. Я же была так слаба, что еле-еле могла встать с постели и держалась на ногах не более двух-трех часов. Стоявшая скверная погода не разрешала выходить на воздух, так что порой я не видела моего супруга в течение целого дня. А когда он приходил наконец, то ему не о чем было со мной говорить. Все шли ко мне с жалобами на него. А Марграф даже сказал мне, если он будет вести себя и дальше подобным образом, то никогда не научится управлять страной. Все это приводило меня в отчаяние. Часто после обеда я притворялась спящей только для того, чтобы поплакать на свободе. Я бесконечно любила своего мужа, только его дружба могла облегчить бедственное положение, в котором я очутилась. Я не имела даже на что купить себе новое платье. В Берлине мне выплатили вперед две четверти положенного мне содержания, но эти деньги разошлись на покупку разных необходимых подарков, на что ни король, ни королева не хотели дать Эгеллера. Я походила на овцу в стае диких волков. Я жила во дворце, который напоминал скорее крестьянскую избу, среди грубых, скучных, злых или злонамеренных людей, измученные постоянным физическим недугом, без каких бы то ни было развлечений, погруженные лишь в одни заботы. Мы не смели сделать и шагу без разрешения Марграфа. Если наследный принц ездил верхом два дня подряд, то Марграф не переставал потом бронить его, выставляя на вид, что он испортит в конец лошадей и что ему больше не разрешат ездить на них. Отправлялся ли он на охоту, его обвиняли в том, что он понапрасну губит дичь. Но если мой муж оставался дома, то его отец находил, что это, несомненно, лишь с целью затеять какую-нибудь интригу против него. Коротко говоря, все, что бы он ни делал, рассматривалось как преступление, и нас бронили ежедневно и ежечасно. Любимый замок Марграфа был Гиммельскрон. Здесь был прежде монастырь, но во время реформации Аббатиса и монахини секуляризировали его, А после смерти Аббатисы он отошел к Марграфу Кульмбахскому и от него к отцу моего мужа. Место этого замка было очень красиво. К старому главному зданию пристроили впоследствии новый флигель. Марграф завел соколиную охоту, и из окон дворца можно было следить за полетом птиц. Образ жизни в нем был до невероятности скучен. Когда мы туда переезжали, Марграф напивался каждый день до пьяна вместе со своей свитой. Вот отчего все наше общество состояло из одних лишь пьяниц, у которых не было ни на грош здравого смысла, а последнюю каплю ума они топили в вине. Целый день у нас в ушах раздавались то и дело звуки трупа и охотничьих рожков. Этот назойливый шум лишил меня единственного развлечения, а именно чтения. Однажды вечером я получил от короля эстафету, в которой он извещает меня, что прибудет через два дня в Эрмитаж. Эта радостная весть придала мне немного бодрости. Мой отец возвращался из Праги, где неподалеку в маленьком местечке по имени Альтроп состоялось его свидание с императором и императрицей. Чтобы упростить церемониал, там был специально выстроен зал с двумя входами. Согласно уговору, оба властелина императрицы должны войти одновременно, каждый через предназначенный для него вход. А свита каждого из них должна была занять места у стола с той стороны, откуда они вошли. Несмотря на все протесты своих министров, король прусский приехал в назначенный пункт за два часа до императора, а когда последний появился, то пошел сам ему навстречу и оказал ему почести, которые умоляли его королевское достоинство. Грумков несколько раз рассказал мне, как все случилось, прибавляя, что он чуть не умер от... с досады, видя, как сильно его повелитель уронил свое достоинство. Подумать только, даже платный агент австрийского двора Грумков пришел в отчаяние, глядя на лизоблюда Фридриха Вильгельма I. Храбр он был лишь на словах, а когда приходило время проявить характер, то тотчас давала о себе знать его жалкая и слабая натура. Как только меня известили о том, что к нам скоро прибудет король, я тотчас же дала знать об этом Марграфу и получила от него распоряжение приготовить все к приему. Что касается его, то он решил выехать навстречу гостю в Зельб и сопровождать его до самого Эрмитажа. Этот дворец был страшно мал. Он состоял из одной залы и двух маленьких комнат. В каждом из флегелей было еще по четыре кельи, так что даже тогда, когда мы с наследным принцем жили там одни, мы страдали от тесноты помещения. В ста шагах от дворца стояла ферма, удобный, но очень маленький домик. Я приказал, чтобы там все приготовили для приема Марграфа, и распорядилась также, чтобы очистили комнаты в замке для короля. В Зельб. Зельб расположен у самой границы с Чехией. Для встречи короля должны были прибыть еще Марграф Альберт, брат моего тестя, и принц, вероятно, не принц, а герцог Готский. Я распорядилась, чтобы и для них отвели комнаты в том же здании, где должен был остановиться Марграф. Словом, я так все обдумала, что мне казалось, что весь мир останется доволен мною. Как вдруг произошло событие, которое повлекло за собой немало неприятных последствий. Вечером, за день до приезда короля в Эрмитаж, к единственному придворному, который при нас состоял, Камергеров фон Биндеману, прискакал гонец с вестью, что к ночи сюда прибудет марграф Ансбахский со своей женой и со свитой числом не менее чем сто человек. Биндеман был очень милый человек, но порох он бы не изобрел, когда он подумал, что невозможно дать пристанище всем новым гостям, то совсем потерял голову и велел передать барону Секендорфу, гофмаршалу Марграфа Ансбахского, что его государь очень рад гостям, но поставлен в затруднительное положение ввиду тесноты помещения. Даже для короля с трудом удалось найти место. О том, что моя сестра... Примечание. Фридерика Луиза Ансбахская, 1714-1784. Немецкая принцесса, дочь короля Пруссии Фридриха Вильгельма I и его супруги Софии Доротеи Ганноверской, младшая сестра короля Фридриха Великого. В замужестве Марк-графиня Бранденбург Ансбахская. 30 мая 1729 года принцесса Фредерика Луиза в возрасте 15 лет вышла замуж за Карла Вильгельма Фридриха, марк Бранденбург-Ансбахского. Об этом браке хлопотали обе стороны и регент Ансбаха Кристиана Шарлотта и отец невесты король Пруссии Фридрих Вильгельм, пытавшийся распространить свою власть в южных областях Германии. Брак не принес супругам счастья. Марк Граф обвинял короля Фридриха Вильгельма I в обмане с целью присоединить Ансбах к Пруссии. Еще во время поездки в Ансбах у Фридрики Луизы обнаружились признаки порфирии, унаследованные ею от отца. Карл Вильгельм Фридрих был недоволен состоянием здоровья молодой супруги. В феврале 1732 года Фридрих характеризовал брак своей младшей сестры Фридрике Луизы следующим образом: Моя ансбахская сестра и ее супруг пламенно ненавидят друг друга. В ансбахской резиденции марк Графиня увековечила свои страдания, нацарапав на оконном стекле по-французски. Я страдаю, не решаясь сказать об этом. Ле суфре сан-осер, ле дире. Старший сын Фредерики Луизы, наследный принц Ансбаха Карл Фридрих, умер в возрасте четырех лет, и Марграф обвинил супругу в смерти наследника. Брак потерпел крах, и Фредерика Луиза удалилась в переданное ей в пожизненное владение имение Вунтершванингене, где занималась перестройкой местного дворца. После смерти Марграфа Фредерика Луиза не вернулась к Ансбахскому двору. Ее младший сын также отвернулся от матери. Одиночество и страдания вверли Фредерику Луизу в депрессию, и в 1784 году она умерла после непродолжительной болезни. Собиралась приехать к нам, он мне сказал лишь на следующее утро. Я немедленно послал эстафету старому Маркграфу, в которой изложила происшедшее недоразумение и просила его указать мне, как и где разместить двор Марграфа и Марграфини Ансбахских. Я ему указала, что они будут несомненно оскорблены, если их не примут в Эрмитаже. Но так как здесь уже не было ни одной свободной комнаты, то я полагала, что Монплезир, так называлась упомянутая ферма, будет единственным подходящим местом, где можно отвести им помещение. и потому я хотела бы предоставить моей комнаты ему, моему тестью, а сама на все это время перейду к наследному принцу. Я была уверена, что он не согласится на этот план, да и я не могла бы выполнить его, так как все равно не была в состоянии подняться с постели. И действительно, несколько часов спустя я получила от него ответ, что он ни в коем случае не даст своего согласия на то, что я ему предложила, и что я должна отвести ему, хотя бы одной из келей. Как только наступил вечер, я собралась силами и встала с постели. Я села в аллее, не будучи в силах от слабости держаться на ногах, и решила там встретить сестру. Уже было восемь часов, а ее еще не было видно. Я послала несколько верховых гонцов, чтобы получить хоть какое-нибудь известие о ней, так как боялась, не случилось ли с ней чего-либо в дороге. Но когда я напрасно прождала ее до десяти часов и начала сильно беспокоиться, ко мне явился фон Биндеман и самодовольным видом заявил мне, что я могу быть спокойной, ибо она вовсе не приедет. В изумлении я спросил его, откуда он это знает. Да я ответил маршалу Секендорфу то-то и то-то. Они, наверное, повернули с полдороги домой. Хотя приезд всего ансбахского двора меня нисколько не радовал, так как я предчувствовала, что сестра будет искать ссоры с королем, и таким образом пребывание сестры здесь было бы мне в тягость. Все же глупая выходка Биндемана огорчила меня до глубины души, ибо я предвидела все ее последствия. И я нисколько в этом не ошиблась. Немного спустя приехал барон Секендорф. Как мы помним, еще одна послушная австрийская марионетка. Это был призлой человек. Главный виновник горя моей сестры и всех происходящих между нею и ее мужем разногласия. Это маловероятно. Он порядком намылил мне голову по поручению своих повелителей, ведь никогда еще, по его словам, такому могущественному государю, каким был Марк -граф Ансбахский, не было так дерзко отказано в приеме. Моя сестра страшно озлоблена против меня». Все это повлечет к разрыву между нашими домами. Моя сестра поклялась, что никогда более ее нога не ступит в пределы Байройта. Ему повелевалось немедленно поехать к королю, так как весь визит в Эрмитаже затеян по его приказу, и осведомить его о нанесенном его дочери оскорблении. Я объяснила ему, что все произошло по глупости Биндемана, и приказала... Повести его в Монплезир, где он мог бы убедиться, что там все приготовлено к приему его двора. Кроме того, я велела приказать почтмейстеру под каким угодно предлогом не давать ему лошадей и этим помешать ему доложить обо всем королю, если он действительно собирался сделать это. В тот же вечер я известила Марграфа об этом досадном происшествии и приказала позвать обер-ягермейстера фон Глехина, живущего в нескольких милях от нас. Ему я поручила отвести два письма, одно к королю, а другое к сестре Вансбах. Я просила у сестры тысячу извинений по поводу произошедшего недоразумения и усиленно приглашала ее приехать в Эрмитаж. Кроме того, я устно уполномочила фон Глейхена во что бы то ни стало уладить все недоразумения. Я провела очень тревожную ночь, мой отец был моей единственной опорой на земле, и я боялась, что теперь пришел момент, когда он поссорится со мной и даже, может быть, нанесет мне оскорбление, а это в Байроте было бы для меня в тысячу раз больнее, нежели в Берлине. Ведь его так легко восстановить против меня, и я знала, что ансбахцы пустят все в ход, лишь бы добиться этого». Фон Глейхен вернулся за два часа до приезда короля и привез мне от сестры письмо, написанное в вежливом тоне, но где она на наотрез отказывалась приехать в Эрмитаж. Фон Глейхен уверял меня, что только благодаря его стараниям мне было все прощено, но ему никак не удалось разубедить мою сестру в том, что фон Биндеман действовал сам, а не по приказу Марк Графа. Король прибыл 6 августа. Он встретил меня очень милостиво и был поражен и даже опечален тем, как я скверно выглядела. Я убежден, что это было притворство со стороны короля, ведь именно благодаря его стараниям Вильгельмина была вынуждена влачить столь жалкое существование. Он не хотел допустить, чтобы я проводил его в предназначенные для него комнаты и отвол меня в мою спальню, Я осыпала его руки тысячу поцелуев и не переставала ласкать его и проявлять радость по поводу того, что вновь вижу его. Как только мы остались одни, я ему, конечно, рассказала про то недоразумение, которое произошло между Ансбахским двором и нами, и просила его помирить нас. Я ему показала также и письмо, которое привез фон Глейхин. Он сказал мне, Очень досадно, что Биндеман учинил такую глупость, но еще более досадно, что тебе приходится иметь дело с такими безмозглыми людьми. Марк Граф же, Ансбахский, воображает себя каким-то Людовиком XIV. Неужто он думает, что ты должна лично принести ему свои извинения? Как глупы все эти люди. Все же меня радует, что ты первая сделала шаг к примирению. Я прикажу сказать им, чтоб они приехали». а если они ослушаются меня, то пусть убираются к черту. Вот так угроза. Сказав это, он покинул меня и приказал гофмаршалу Секендорфу немедленно послать в Ансбах эстафету, в которой приглашал своих детей приехать повидаться с ним. На следующий день я поднялась рано и показала ему все аллеи парка, которые ему очень понравились. Но особенно пришелся ему по вкусу маленький скит, где в одной из комнат я устроила для него табак-коллегиум. Он сказал, «Ты окружила меня таким вниманием, что мне кажется, будто я не выезжал из Потсдама. До того похожи эти комнаты на тамошние. Ты поставила здесь такие же точно столы и стулья, какие там имеются». Я действительно позаботилась обо всем заранее, и это не стоило много денег. так как король предпочитал сидеть на деревянных скамейках. При этом они должны были быть так высоки, чтобы его ноги едва касались пола. Я приказал также вкатить в его комнату две большие бочки и наполнить их водой, так как он употреблял ее в большом количестве для мытья, и более чистоплотного человека, чем он, не было на земле. Он мылся чуть ли не двадцать раз в день, а его комнаты должны были быть так чисто прибраны, чтобы нигде не оставалось и пылинки. Длинная прогулка очень утомила меня, и за столом со мной сделался такой припадок удушения, что все были уверены, что я умираю. В этот день прибыл в Байройд знаменитый Сталь, первый лейб-медик короля. Королева прислала вместе с ним акушерку, которая должна была оказать мне помощь во время родов. Весь кладезь познания этого врача заключался в химии, в которой он сделал большие открытия. Его химическая теория была очень проста. Он утверждал, что когда душа испытывает слишком большое давление со стороны материи, то она может освободиться от нее тем, что вызовет в теле такие болезненные явления, которые, причинив ему вред, тем самым будут способствовать выздоровлению души. И он был убежден, Будто все эпидемические и другие не менее опасные болезни происходят лишь от слабости души, которая не обладает достаточной силой, чтобы одолеть материю. И вот поэтому он давал без всякого разбора от всех болезней только два лекарства – какие-то успокоительные пилюли и порошок. Но мои родители все же питали к нему большое доверие. Несколько часов спустя прибыл Ансбахский двор, Король холодно их встретил. На следующий день утром он только и делал, что не переставал бронить мою сестру. Заметим, на ее мужа он не спел поднять голос. Вечером состоялся табак-коллегиум. Головомойка, которую король задал ансбахскому двору, привела его самого в дурное настроение. Он начал расспрашивать моего свекра о положении дел в марграфстве. Последнему было чрезвычайно трудно дать подробный отчет. так как он знал положение дел в государстве лишь поверхностно. Король стал упрекать его в том, что нет у него никакого порядка и что все его обманывают. Он вздумал заговорить о тех 260 тысячах таллеров, которые он дал ему взаймы для погашения долгов, но которые Марграф ему до сих пор не вернул. «Я прощаю вам это», — сказал король, «так как вы недавно вступили в управление страной, и должны были во всем полагаться на тех лиц, которых вы застали на службе во всех учреждениях, но теперь вам следовало бы начать смотреть на все уже не чужими, а своими глазами. Подумайте также о том, что ваши труды будут напрасны, если вы не посвятите во все дела вашего сына. Вы должны брать его с собой на заседание Тайного Совета. Пусть он работает также в дикостериях. от греческого «дикасталион». Судить, видимо, здесь имеется в виду высшее судебное место, как гражданское, так и духовное. Тогда он хорошенько познакомится со всеми делами и с общим положением страны. Каждый день он должен давать вам обо всем отчет. Отсюда вы извлечете еще и то преимущество, что в присутствии принца члены коллегии будут работать с большим рвением и не смогут уже, как это было до сих пор, обманывать вас. Весь этот разговор ни в коем случае не мог понравиться марграфу. Он дал королю уклончивый ответ, на что тот заметил, что хотел дать ему добрый совет только из любви к его детям и из уважения к нему самому. «Позвольте мне, — сказал он далее, — милый Марграф, прислать сюда кого-нибудь из Берлина, кто привел бы в порядок здешние дела и помог бы вам выпутаться из беды. Ведь если вы не прибегнете к посторонней помощи, чтобы разобраться во всем и распутать все совершенные мошеннические проделки, вам никогда не удастся выйти из затруднительного положения. Все ваши чиновники поддерживают один другого, словно звенья в цепи». и стоит поймать только одного, как тем самым выловишь их всех. Они действуют заодно с целью обобрать вас, и только постороннему лицу удастся раскрыть все их уловки. Я сам был в положении, схожем с вашим, когда вступил на престол, и мне помогло средство, которое я и вам советую испробовать. Марк Граф, конечно, был сильно обижен теми замечаниями, которые король сделал насчет принца, Но он все же поблагодарил короля за участие и так ловко скрыл свое удовольство, что даже я ничего не заметила. Он дал королю слово, что после моих родов отпустит меня и мужа в Берлин. Причем король дал ему понять, что этим он сильно сократит свои расходы, так как все это время ему не придется кормить нас. Марк дал дал на свое согласие. Так что всем казалось, что они расстались довольные друг другом. Вечером, обливаясь слезами, я простилась с отцом. Он уехал утром на следующий день. Ансбахский двор пробыл у нас еще один день. Марграф, мой Шуин, успел влюбиться в мою фрейлину Мадемуазель Грумкову и обнаруживал свою любовь с таким бесстыдством, что только безнравственная особа могла терпеть подобное. Мадемуазель Грумкова была очень польщена своей победой и не могла устоять перед его дерзким обращением. Эта зарождающаяся страсть вызвала в моей сестре страшную ревность. Она не переставала плакать. И я страдала за нее. Но так как эта девушка была племянницей генерала Грумкова, и я нуждалась в помощи ее дяди, то мне приходилось смотреть на все сквозь пальцы. Скорый отъезд всего этого двора, положил конец моим неприятностям. Приближалось время родов, и меня уговорили переехать из Эрмитажа в Байроид. Это произошло 20 числа. После упорной борьбы мне удалось наконец добиться, чтобы заново обмебелировали мою квартиру. Я нашла в моей спальне новую мебель, чего я достигла, правда, после многократных просьб. В одном из моих кабинетов сделали деревянные панели, которые я украсила фарфором. Все это придало моему помещению более нарядный вид, чем прежде. 29 числа я почувствовала первые приступы боли. 31 в половине седьмого вечера я родила дочь, когда все окружающие потеряли всякую уже надежду, что я и ребенок останемся в живых. Только был я немного пришла в себя, как наследный принц получил от короля письмо. которое вновь смутило наш покой. Король напоминал о данном мною обещании приехать в Берлин, а принцу приказывал немедленно отправиться в свой полк, причем он заканчивал письмо уверениями в своей дружбе и обещаниями доказать ее на деле. Словно удар грома разразился надо мной. «Я страстно любила наследного принца. Наш брак был очень счастлив. Мой муж был моей единственной утехой – И вдруг я должна теперь расстаться с ним, меж тем, как не прошло и трех недель после моих родов. Какой добрый папа! Пускай дочь после родов катится сотни километров по разбитым дорогам в Берлин, а иначе он обидится. Почитайте, с какой радостью он встретил ее там. Но нечего было делать, иначе пришлось бы поссориться с королем, в поддержке которого мы теперь нуждались больше, нежели когда-либо». Нам оставалось лишь постараться отдалить печальный момент разлуки. Старый Марграф делал вид, будто все это его очень огорчило. В глубине души он был рад, так как мечтал лишь о том, как бы скорее избавиться от нас. Наконец, 2 октября, принц должен был уехать. И так как Марграф не хотел дать ему денег, то ему пришлось одолжить нужную сумму. Мое здоровье начало уже было поправляться, но огорчения, связанные с новой разлукой, расстроили его опять. Я походила на скелет, так как по ночам плакала, а днем крепилась и старалась держаться бодрой. По вечерам у меня бывали приемы, на которые приходило все семейство. Все делали вид, что забавляется какими-то играми, но при этом смертельно скучали. За исключением принца Кульмбахского, с кем единственно можно было говорить. Я не имела кому сказать слово про свое горе. Мало-помалу я начинала приходить в себя. Как вдруг получилось опять письмо от короля, которое причинило мне новые волнения. Он приказывал мне поехать к моей сестре Вансбах. По его мнению, я должна отдать ей визит, и ему достоверно известно, что она обидится, если я пренебрегу этим. После возвращения из Ансбайха в Байроид он приказывает мне приехать в Берлин, где меня ждут с раскрытыми объятиями. Запомним это. Все это было прекрасно, но ведь для поездки нужны деньги, а кошельки принца и мы были тащи после его поездки в Берлин. К тому же я не знала, куда деть мою дочь, которую нельзя было оставить на произвол судьбы, а у меня не было средств взять ей гофмейстершу. Наконец, я решила передать письмо короля Марграфу, который через фон Фойта велел пред... сказать мне, что он во всем согласен с тем, что в нем написано, и представляет мне поступить так, как мне заблагорассудится. После этого ответа я решила переговорить с ним лично и попросить у него хоть немного денег. Я ни за что не желала быть ему в тягости или огорчить его, но нужда заставляла меня открыть ему мое бедственное положение. У меня не хватало средств даже на самое необходимое. Он попросил дать ему время на размышление и сказал, что завтра даст мне ответ через фон Фойта. Этот ответ был достоин его. Он гласил, «В моем брачном договоре не было речи ни о дочерях, которые у меня родятся, ни о поездках, которые я буду совершать. Что же касается денег, то он не даст их мне». так как его финансы очень расстроены. Он не может мне никак помочь, и скорее следует обратиться к королю, ведь он затеял эту поездку. Я была в отчаянии. Приходилось писать в Берлин, ждать оттуда ответа. Как видно, мое путешествие, о котором я страстно мечтала, так как жаждала повидать наследного принца, откладывалось на все более и более неопределенное время. Я не сомневалась в том, что король пришлет мне деньги, и потому я поручила фон Фойту одолжить у кого-нибудь для меня под проценты две тысячи талеров. Как залог я дала подарок брата, то есть Фридриха. Это было все мое имущество. Со времени его помолвки с принцессой Брауншвейгской у него завелись деньги, которые ему доставлялись большими суммами от австрийского двора. Это ей так казалось на фоне собственного бедственного положения. Мне понадобилось несколько дней, чтобы привести в порядок мои дела. К счастью, на мою долю выпали хорошие деньки. Я называю их так, ибо не имела удовольствия видеть Марграфа и слушать его скучнейшие рассуждения о нравственности. Он был болен, ему пустили кровь. Я хотела навестить его, но он не пожелал принять меня. Другой рыцарь, не менее печального образа, заменил мне его. Это был один из его братьев. Я буду его для краткости называть принцем Нейштадтским по месту его жительства. Он был полковником одного из датских полков и приехал из Копенгагена, и, как мы впоследствии узнали, с матримониальными целями. Его считали уродом в семье. Марграф не выносил его, и, когда я опишу его наружность, то никому и в голову не придет осудить его за это. Он был высок и не мал, и скорее даже хорошего сложения. У него были крохотные голубые глазки, но пустота его головы все-таки проглядывала сквозь них. Его рот походил на пропасть, ибо он имел форму четырехугольника, а губы были так узкие и короткие, что они не покрывали ни десен, ни зубов, зубы же были черны, как сосновая сажа. Рот был всегда открыт, так что можно было видеть всю глотку. Все это очаровательное лицо было, к довершению всего, украшено трехэтажным подбородком, нижний этаж которого обложен был огромным черным пластырем, чтобы скрыть фистулу. Но пластырь не держался на своем месте открывал рану. Из нее лились целые потоки гноя, один вид которого мог действовать как рвотное. Волосы ярко-рыжего цвета обрамляли эту очаровательную голову. Одетый в платье аля то есть лубочное неизящно расшитое серебром и золотом, он походил на осла, увешанного реликвиями. Это прекрасное вместилище имело вполне соответствующую душу. К тому же он был тупо умен, по временам даже совсем лишался разума. В такие моменты нужно было зорко следить за ним, как бы он не наделал бед. Наконец, 21 числа, я уехала в Ансбах. Дорога вела через Эрланген, где жила вдова Марграфа Георга Вильгельма, предшественника моего тестя. Этот городок мне очень понравился, он был красиво расположен, и постройки стояли подряд по прямым пересекающимся линиям. Дворец, хотя и красивый по внешности, походил скорее на приличный помещичий дом, так как для двора его размеры были слишком скромны. Основателем города был Марграф Христиан, он же заложил там французскую колонию, вероятно, это были беглецы-угеноты, и ей-то немецкие обыватели города обязаны многим, ибо французы научили их вежливости и хорошим нравам. Различие между Эрлангеном и Байройтом сильно бросается в глаза, хотя оба города расположены лишь в восьми милях друг от друга, а кажется, что они находятся в различных государствах. В недалеком расстоянии отсюда лежит вольный имперский город Нюрнберг. Он вносит оживление в местную торговлю. Все население города сбежалось, чтобы взглянуть на меня. Этот милый народ таким тесным кольцом окружил мою коляску, что меня охватил смертельный страх, как бы со мной не случилось несчастье. Наконец я приехала во дворец. Маргграфиня графиня встретила меня со всем своим придворным штатом внизу у лестницы. После первого обмена приветствиями мой обер фон Фойд подал мне руку и повел в отведенные для меня комнаты. За мной пошла Маргграфиня. графиня которую я дальше опишу. Она была сестра принца Иоганна Адольфа из Весенфельса и слала в молодости писанной красавицей. С мужем она жила плохо. Ее можно сравнить со знаменитыми женщинами античного мира. По поведению ненравовым ее можно было бы назвать современной Лаисой. Примечание. Красавица Лаиса Сицилийская, греческая Гетера V века до н.э., Ее имя стало нарицательным. Так называют красавиц, продающих любовь за очень большие деньги. Вип-проституток. Но она пленяла лишь своей внешностью, ибо большого ума за ней не водилось. Теперь ей было уже тридцать восемь лет. Она была толста и высока, с продолговатым лицом и с длинным носом, который сильно уродовал ее, ибо он был отморожен и имел багровый цвет. Ее большие карие глаза, которыми она привыкла повелевать, имели очень красивый разрез, но они выглядели теперь очень печально, ибо уже не осталось и следа их было живости. Так как у нее совсем не было бровей, она носила накладные из очень густых и черных, как чернила, волос. Ее рот был хоть и велик, но красиво очерчен и полон обаяния. Зубы были белые. словно они были из слоновой кости, и равные, как нитки жемчуга, но кожа лица была дряблой. В общем, она походила на театральную королеву, и вся ее манера держаться была такого же пошиба. Она заявила мне, что рада познакомиться со мной, и прибавила, что она дрожала прежде при одной мысли об этом, так как ей наговорили про меня, что я очень горда и надменна, и уверяли, что я отнесусь к ней свысока. Она представила мне свою так называемую «гофмейстершу». Она нанимала ее только в экстренных случаях, а также и своих двух фрейлин — маленьких и толстеньких близнецов, похожих на два шара. Когда эти маленькие мясные туши наклонились, чтобы поцеловать подол моего платья, они потеряли равновесие и покатились по полу, так что я от всего сердца расхохоталась. Трудно себе представить что-нибудь более противное, чем двор этой Марграфини. Казалось, что она собрала уродов со всех концов своей страны. Может быть, она хотела создать фон, на котором ее поблегшие прелести могли выгоднее выделяться. Наконец нас позвали обедать. Меня посадили на самое почетное место. Марграфини все время не знала, как ей быть. Ее тогдашний любовник, я называю его тогдашним, ибо она меняла любовника словно перчатки, так вымуштровал ее, что она не была способна ни открыть рот, ни прикоснуться к блюду, не спросив тут же у него разрешения. После обеда мы все пошли в ее комнату, где подали кофе. Там меня ждали городские дамы, которых она хотела мне представить. При прощании она, несмотря на все мои доводы, пошла проводить меня до самого низа лестницы. Она объясняла мне, что таково было распоряжение фон Эгглфтейна, ее любовника. Она ему во всем подчинялась. На следующий день вечером я приехала в Ансбах. Моя сестра и ее муж оказали мне много внимания. Все время, пока я там жила, они устраивали торжественные приемы. Я тщетно просила сестру бросить этот ненавистный мне этикет и вести более простой образ жизни. Она возразила мне на это, что не может ничего изменить, что все высмеют их, если они будут поступать иначе, ибо таков обычай, заведенный при всех дворах. У них был многочисленный штат придворных по образцу байройского двора с той лишь разницей, что здесь все говорили по-французски. Что касается придворных дам, то хотя и здесь этот товар был не очень-то высокого качества, но все были более воспитаны, чем байройцкие. Моя сестра, к великой радости всей страны, была в положении. С мужем у нее все продолжались нелады. Теперь он влюбился в прислужницу при конюшнях, которая торговала своим телом и отдавалась всякому без разбора. Но он не замечал ничего и оставался ей, то есть прислужнице шлюхи верен. Эта фаворитка жила при дворе, она имела трех детей, причем скандальная хроника утверждала, что Марграф не был их отцом. Но он приказал возвести в баронство своего предполагаемого сына и повелел ему называться Фальком. Мне не удалось помирить сестру с мужем. Она была оскорблена тем, что ей предпочли какую-то служанку. Я успела лишь уговорить ее не делать громких скандалов. Я уехала из Ансбаха 28 числа вместе с Марграфом. Нам предстояло вплоть до Байерсдорфа один и тот же путь. Там меня ожидал ответ от короля на мое письмо, в котором я просила у него денег на путешествие и гофмейстершу для дочери. Письмо было написано им собственноручно. Оно гласило следующее. «Дорогая дочь, я получил твое письмо и очень огорчился». что тебе причиняют лишь одни неприятности и отказывают дать деньги на поездку. Я написал письмо в резком тоне своей, твоему свекру, этому старому дураку, требуя, чтобы он дал столько денег, сколько тебе понадобится. Пусть Флора Зонсфельд возьмет на себя попечение о маленькой Фредерике. Таким образом, вы сократите расходы на новую гофмейстершу. Я жду тебя с нетерпением, и остаюсь и прочее. Письмо отца привело меня в отчаяние. Я видел теперь, что он все время меня обманывал, что и требовалось доказать. Король продолжал ее ненавидеть и не простил даже после замужества. Он только пуще прежнего обозлил против меня Марграфа. Мой брат Фридрих писал мне, что все ждут меня с нетерпением. В том, что он лично ее ждал, я не сомневаюсь». Но письмо королевы матери противоречило его словам. «Чего вам надобно у нас?» – писала она. «Неужели вы еще рассчитываете на обещания, данные вам отцом? Останьтесь дома и избавьте нас от ваших вечных жалоб. Вы должны быть готовы ко всему, что вас ожидает». То есть мать дружески предупреждала, «Лучше всего тихонечко сидеть в Байройте и ждать, пока гнев короля утихнет». Я поняла, что оказалась между двух стульев. На следующий день я была уже в Байройте, но через два дня поехала в Кобург, чтобы повидаться с двоюродной бабушкой, принцессой Мейнингенской. Через неделю я вернулась обратно в Байроид. Старый Марграф был со мной любезен и спросил лишь, когда я намерена поехать в Берлин. Я сказал ему, что не получил еще ответа от короля и что не могу ехать без денег. «Очевидно, — заметил Марграф, — ваше дело затягивается. Я готов дать вам хоть десять тысяч гульденов, только чтобы вы больше не откладывали ваш отъезд». В его словах сквозила такая ирония, что мне стало ясно, как сильно он жаждал освободиться от меня. Я вежливо поблагодарила его и добавила, С нас достаточно было бы и двух тысяч гульденов, и за них я вам буду чрезвычайно признательна. Он обещал прислать мне деньги завтра же, но дал на самом деле лишь тысячу гульденов, которых едва ли могло хватить на расходы по переезду. Так как ничто меня не удерживало более, я решил ехать 12 числа. Прощание с Марграфом вышло очень трогательным, но в его глазах слишком явно сверкала радость, по поводу того, что он освобождается от меня. Моя свита состояла из двух фрейлин – мадемуазели Грумковой и Марвиц, одной гофмейстерши и шталмейстера фон Секендорфа. Словно в наказание за мои грехи, король еще днем уехал в Потсдам, а королева пошла в церковь. Несмотря на посланную мною эстафету, где я предупреждала о моем приезде, королева притворилась, что ей ничего не известно. и не послала никого мне навстречу. Мне пришлось сойти в потьмах из экипажа, и так как мои ноги замли от долгого сидения, я тут же растянулся во весь рост на земле. К счастью, вблизи проходил главный церемониймейстер королевы, он помог мне подняться. Кроме моих сестер, никто не вышел мне навстречу. в дверях спальни я издали заметила королеву она стояла в нерешительном раздумье не зная пойти ли мне навстречу в уденнц зал или нет наконец она все таки решила выйти ко мне и обняв меня повела к наследному принцу которому вилена было спрятаться в соседней комнате радость свидания с ним быстро изгладила тот холодный прием который я нашла во дворце но королева не дала мне сказать мужу даже двух слов Она потащила меня за руку в свой кабинет, сама уселась из кресла, а мне даже не предложила сесть и, строго взглянув на меня, произнесла. «Чего тебе здесь надо?» Такое начало кольнуло меня больно в самое сердце. Я поняла, что мне на нее нечего рассчитывать. Все же овладев собой, я сказала. Я приехала по приказу короля, но главным образом я жаждала повидать мать, которую я обожаю и без которой я не могу жить. Признайся лучше, — прервала она меня, — что ты рада, что можешь вонзить кинжал в мое сердце, ведь ты для того только и приехала сюда, чтобы показать всему миру, какую глупость мы сделали, выдав тебя замуж за этого нищего. Зачем мне осталась ты в Байройте, где ты могла бы скрыть свою бедность от посторонних взоров? Тут же всякий будет на тебя пальцами указывать. Я ведь тебя предупреждала, что король ничем тебе не поможет. Он давно раскаивается, что дал тебе какие-то обещания. То есть ее приезд не утолит злость короля, а лишь еще больше подольет масло в огонь. От всех этих слов мое сердце разрывалось на части. Я залилась слезами, упала перед нею на колени и заклинала ее жалиться надо мной. В этот момент вошла фрейлина королева мазель Паневиц. которую я до сих пор считала моим лучшим другом. Я хотела было броситься ей на шею и поведать ей мое горе, но она лишь смерила меня взглядом с головы до ног и даже не удостоила меня ответом. Все остальные придворные дамы, вошедшие в комнату, сделали то же самое. Хотя я с утра ничего не ела, я не могла за обедом проглотить ни кусочка, так как моя сестра Шарлотта... Не переставала издеваться надо мной, и всякий раз, когда она отпускала на мой счет удачную колкость, королева удостаивала ее милостивого взгляда. На следующий день в Берлин вернулся король. Я надеялась, что с его приезда мои мытарства прекратятся. Но как я ошиблась? Он встретил меня очень холодно. «Ха-ха!» — засмеялся он. «Вот и ты! Я очень рад тебе!» После этого приветствия он подвел меня к столу, где стояли зажженные свечи, и сказал, «Как сильно ты изменилась! Мне жаль тебя! Ты не имеешь даже хлеба насущного, и не будь меня, тебе пришлось бы жить как нищий!» «Но и сам я не богат, однако я постараюсь сделать для тебя, что могу. От времени до времени я буду выдавать тебе десять или двенадцать гульденов, смотря по состоянию моих финансов. — Ведь и эта сумма пригодится тебе при твоей нужде. — А вы, — сказал он королеве, — дайте ей что-нибудь из вашего белья, ведь бедняжка не имеет даже сорочки. Я чуть не сгорела от стыда, когда услышала, как он обращался со мной, словно с нищей. На следующий день король повторил те же обидные слова за обедом. Наследный принц покраснел до корня волос и возразил, что будущего владителя марграфства Байройтского нельзя сравнивать с нищим. Но только благодаря отцу ему приходится вести такую печальную жизнь, ибо тот отказывает ему во всем и в этом отношении походит на некоторых других отцов. Тут пришел черед к королю покраснеть. так как он прекрасно понял, что наследный принц намекает на его отношение ко мне и к моему брату Фридриху. Из этого следует сделать вывод, что Фридрих и после тюрьмы имел смелость защищать свою честь и достоинство, несмотря на прямую угрозу жизни и вероятность лишиться звания кронпринца. Перевод Клейнер Вильгельмина Байрейтская Эпизод из посещения Берлина Петром Великим рассказанной Марграфине Вильгельминой Байрейцкой в ее мемуарах». Перевод Клейнера «Голос минувшего» 1913, номер 9, страница 169-172. «Голос минувшего» – журнал истории и истории литературы, издаваемый при постоянном участии в редакции Джевелегова, Мельгунова, Сакулина и Семевского, номер 9, сентябрь. 1913 года.